Что конкретно ты предлагаешь?» Сглоснув слюну, повторила я. «Не то, чтобы я поверила в искренность Рандала, равно как и в его непричастность к преступлениям охотников, но не могла же я в самом деле прятаться. Хотя мне бы этого очень хотелось, ведь в присутствии бывшего любовника я была сама не своя. Поглупевшая очарованная курица, лепечущая вздор». А ведь в его отсутствии мысли были такими стройными, правильными и строгими, как у Аббатийса средневекового монастыря. Я уже сказал. Лицо Рандала было так маняще близко, что мне хотелось потянуться к нему, даже если это погубит все дело. Глупый мотылек, влекомый светом свечи. Вот кто я. Мотылек? считающие себя большой и хитрой змеей, подстерегающей жертву. «Дружба и помощь?» «Нет, это просто красивые слова. Что за ними скрывается?» Я спросила в сторону, и Рандал отошел еще дальше, увеличив между нами расстояние. Действительно, голова немного прояснилась. «Нам придется использовать память Форфелии. Последний раз». Это ей уже не навредит. Последняя фраза заставила меня поднять глаза. Ты уверен, что для фарф все кончено? Мы ведь смогли вернуть ее. Мне так хотелось верить, что со временем подруга очнется от бессмысленной погруженности в себя и снова станет той милой, веселой девушкой, с которой я три года делила комнату. Но по лицу дракона легко было прочитать. Он уверен, что этого не произойдет. Мы не смогли. И это не твоя вина, Регина. Ты и так сделала почти невозможное. Что бы там тебе не говорил Дозрамак. А сила у тебя большая. Надо только научиться ей пользоваться. Ты говоришь так, будто это самое сильное проклятие. Усмехнулась я. Вот какая штука. «Мы разговариваем не как враги или любовники, а как союзники. И одновременно я понимаю, что он мне врет или не договаривает. Вот сейчас я снова поймала себя на мысли, что не верю в виновность Рандола. Не хочу верить». «Пойдем. Доверься мне, Регина, прошу». Он протянул мне руку, и, не успев подумать, я уже вложила в нее свою. «Боюсь, у меня и выбора-то нет». «Ты сегодня мне снился». «Да? И что я делал?» Он спросил это с легкой рассеянностью, видимо, решил, что я говорю обычные женские глупости. Протянул мне руку, и я проснулась. Это все мои опыты по магии прорицания. Так, просто глупости. Так что от меня требуется? Нам придется проникнуть в сознание Форфелии. Это не будет длиться долго, обещаю. Мне она не откроет тайну. Может, ты сможешь разобраться в ее внутреннем мире. Это будет как в прошлый раз? Спросила я и вспомнила густой туман, хруст стеблей с желтыми цветами под лапами пантеры и бледную тонкую копию форфелии, которая откликнулась на мой зов. Тогда я не обладала той силой, что пришла позже, вот и не получилось удержать подругу. Вернее, вытащить ее в наш мир полностью. Но сейчас может получиться. Хотелось думать, что она все еще бродит там и ждет. Почти. Возможно, будет легче. Идти надо сейчас, пока нам не помешал дозрамак. И снова я засомневалась. Логика рассуждений дознавателя была мне понятна, хоть и не близка. Да и верить тому не хотелось, но факты — вещь упрямая. Рандал мог быть связан с охотниками, почему бы нет? И я решила спросить в лоб. Он мне рассказал, почему тебя уволили из Вильгемины. Я внимательно смотрела на лицо дракона. Уголок его рта дернулся, а взгляд сделался тяжелым. Не самые приятные воспоминания коснулись его души. Значит, волкодлак прав. Ты употребляла Адамантову живу, да? Если он сейчас скажет «нет», можно считать его ответ признанием вины. Честному существу скрывать нечего. Но не изготавливал. И это не было официальной причиной. Меня не уволили, а попросили перейти в Кломхольм, Потому что именно отсюда она и поставлялась в мою академию. Я замерла, открыв рот. Значит, эта гадость давно изготавливается? И уж никак не истинами, ведь Рандл приехал недавно. Конечно, если он сейчас сказал правду, а не пытается отвести глаза. Пойдем же. Надеюсь, допрос окончен. Я оглянулась на окно, хотела сказать, что сейчас слишком светло, да и занятия я пропущу. Но, с другой стороны, кому сейчас дело до уроков? Мы можем остановить эти покушения, значит, должны это сделать. — Сообщить бы Дозрамаку, да все равно не успею. А если это ловушка? — Уверяю, Регина, твой начальник прибежит на место ритуала еще раньше, чем тот закончится, — произнес дракон, будто подслушав мои мысли. Слово «начальник» прозвучало в его устах, как издевка. — Мы все теперь связаны через мои зеркала, так что он придет, но помешать уже не сможет. «Я согласна. Только обещайте, что фарф это не повредит. Достаточно вашего слова». И, глядя мне в глаза, Рандал кивнул, а потом сжал указательными пальцами переносицу, словно на нее давила оправа невидимых очков, и добавил. «Мы оба знаем, что ей уже ничего не повредит».